Лидия Гортинская. Славный город Мадрихур. Глава первая. Няня, няня. Издавна Мадрихур был великим городом. Тысячи лет назад гордые войны, пришедшие из-за моря, заняли эти земли и начали его строить. Среди джунглей были найдены залежи красивого белого известняка, неизвестно каким образом оказавшиеся там. Для зданий вырубались древние кедры, гивеи, И толстый бамбук. Мадрихур, рос ввысь и вширь, пока наконец не стал жемчужиной, в короне великих городов мира. Утреннее Солнце окрашивало в розовый цвет башни и храма великого Мадрихура, заставляя туристов прикрывать глаза руками от восторга. Улицы были вымощены темным обсидианом, самым прочным камнем для дорог. Изумительной красоты статуи стояли на каждом углу. Мраморные одежды на них не спадали такими складками словно сами боги высекали их. На площадях журчали игривые струи фонтанов, даря прохладу в жаркий день. Небо рассекали удивительной красоты птицы, их пение услаждало слух, делая людей счастливыми. И не было человека, который бы не удивлялся красоте Мадрихура. Ласковое море сияло голубым цветом, а сам город падал в его объятия или обнимал воду. Губернаторами Мадрихура издавна служили члены семьи Джай Аб. Конечно же, раз в пять лет проводили выборы, на которых неизменно побеждал предыдущий глава или его сын. Никто из жителей не был готов сменить их на прочном губернаторском стуле. Купцы не хотели уходить из бизнеса, банкиры с фондовых рынков. Даже дворник Джей Джей, ежедневно метущий площадь перед домом правителя, не хотел управлять городом. Конечно, иногда он останавливался, опирался на метлу, И, ковыряясь в носу, придумывал новые законы, которых Джей-Джей получает за каждый метр уборки по одному золотому. Но грозный окрик полицейского, наступавшего в сметенную кучу мусора, выводил дворника из мечтаний, а подзатыльник заставлял еще усерней выполнять свои обязанности. В благости города, в который рекой текли деньги, товары, рабочие силы и мафиозные темные идеи, в самом его центре, во дворце губернатора, зрел скандал. Как спелый плод манго, он висел на ветке, грозя упасть и ударить по голове несчастных членов семьи Джайап. «Это все ваше воспитание!» – кричала жена губернатора, прекрасная Дея, тыкая пальцем воспитательницу детей семьи. «Не трогай нянюшку!» – кричал в ответ глава семьи Артур. Нянюшка стояла в кабинете, генерируя спокойствие и благожелательность. Она воспитала огромное количество поколений Джайап, видела разные в жизни. Имя забывалось в череде детей. Все ее звали сначала нн, потом Ня, далее Няня, -ня, а когда вырастали, называли Ласково, Нянюшкой. Как оказалось, что мой сын, Артурчик, вместо того, чтобы стать новым губернатором Мадрихура, собрался ехать на археологические раскопки. Там комары размером с собаку, крокодил из дом. Он пропадет, зарыдала Дея, аккуратно промакивая макияж белоснежным платочком. Нянюшка точно видела, что слез у женщины не было, а капельки воды, появляющиеся на ее лице, были с платочка. Жена губернатора знала, как управлять своим мужем. «Нянюшка, помогите!» прошептал психологически раздавленный губернатор, не уносивший слез жены. «И вот эта женщина, которую губернатор притащил в дом, обвиняет меня в том...» что я плохо воспитала ее ребенка. Меня, которая вырастил ее мужа, Артура. И вообще, как можно было тащить в дом ту, которую нашел в университетской библиотеке? Что хорошего может сделать эта Дэя?» – возмущалась нянюшка, сидя в небольшом домике, расположенном в саду губернатора, выпивая пятую кружку чая со своей подружкой, Мадисткой Кристой. «Да, это был твой промах», – сказала в ответ та. «Стоило тебе отвлечься на профессора демонологии, так и случился конфуз. Я всегда считала, что любовь ни к чему хорошему не приводит». Нянюшка поджала губы и оставила кружку. В этот день, 26 лет назад, она пришла со своим подопечным Артуром, который еще не был губернатором, в университет. У мальчика должны были быть лекции. Он просто пошел в библиотеку, потому что в тот момент у женщины случилась небольшая проблема в виде профессора демонологии. Профессор увидел ее и влюбился намертво. Естественно, ведь нянюшка была ростом с королевского гвардейца. Выправки выправке ее позавидовал бы любой генерал и голосом сержанта, тренирующего новобранцев. Она распугивала птиц, сидящих на памятнике неизвестному студенту. Профессор упал к ногам нянюшки и отказывался вставать, пока та не станет его женой. Узы брака не были в планах женщины, поэтому профессор демонологии получил строгий отказ. А Артур был послан в библиотеку, так как двадцатилетнему Аболтусу, по мнению няни, видеть такие сцены не нужно. Профессор перешел к угрозам, залез на окно и пригрозил шагнуть в пропасть третьего этажа. Позже няня уверяла, что никогда не толкала его под колено, просто случайно подскользнулась, ударила, а тот полетел. Но она сразу же прыгнула за ним, чтобы в полете поймать и спасти. В результате профессор выжил но обрел небольшой дефект речи, поэтому с должности демонолога ему пришлось уйти. Формула вызова, произнесенная заиканием, вызовет самого властителя ада, который посмеется в лицо неудачнику и убежит завоевывать мир. Нянюшка немного поцарапала коленку, подвернула лодыжку и потеряла подопечного. За все поколения династии джаяб, которые были ей выращены, Ни один губернатор не приводил домой женщину из университета. И вот следствие. Сын Артура Идеи, малыш Артурчик, не хочет быть главой города. «Зря ты ее тогда не отравила», — фраза мадистки вывела нянюшку из размышлений. «У тебя же постоянно с собой твоя собственная настойка на косточках абрикоса. Качественно и навсегда. Цианид травит, косточка перекрывает горло. Два в одном». Но это бы разбило сердце Артура, вздохнула женщина. Он влюбился. А потом родился Артурчик, и я была занята с ним. Мне эта Дэя никогда не нравилось. Все время в платьях что-то требует такого. То вырез ниже, то разрез повыше. А то и сразу все. Модистка Криста от ужаса зажмурилась и показала на себе, как вырез может перейти в разрез. «Пусть живет, как хочет», вздохнул нянюшка. «А вот что с малышом делать?» ему всего двадцать пять как он поедет куда то запереть его не могу не простит мне этого книги он все прочитал в университетскую библиотеку нас больше не пускают после того как тот профессор стал ректором прошло всего то двадцать шесть лет а он все помнит лучше бы на голову приземлился память бы ему напрочь отшибла тут женщина расхохоталась вспомнив как пара полицейских недавно пыталась выставить ее из университета Она, бережно взяв их подмышки, вынесла из здания и пообещала больше не приходить, чтобы не ставить под угрозу престиж полиции. Женщины шумно хрустели печеньем, размышляя. «Слушай, я придумала», — вдруг заявила Криста. «Что удержит мужчину дома? Красивая женщина. Давай Артурчика женим». Нянюшка от радости ударила по столу ладонью. Тот загудел, треснул и начал падать. Ловкая женщина поддержала одной рукой мебель, а второй рукой быстро намазала трещину своим фирменным кремом для пирожных. Крем годился для любых вещей. Быть сладким украшением десерта, клеить поверхности. Поговаривали, что он идеально выводил пятна от ягод, чистил ботинки, а будучи хранимым три дня на солнце, отлично изгонял любовниц, которых некоторые мужья умудрялись тащить в дом. «Я всегда считала, Криста, что ты гений», Это видно по твоим моделям платьев. Только ты можешь шить на меня их так, чтобы они не выглядели как чехол для колокольни. Вот только на ком его женить?» Нянюшка так радовалась, что от нее начал исходить небольшой свет. Астрономы в другой галактике, наблюдающие за планетой из города Мадрихор, зафиксировали странные частицы, названные ими Пимью. Никто не знал, что это были просто элементы радости. «Ваша милость!» Гордая нянюшка, расположившись в кабинете губернатора Артура-старшего, излагала свой план. «Мы быстро находим кандидатуру, знакомим Артурчика с ней на балу и играем свадьбу. Все, малыш никуда не едет, начинает осваивать семейное дело. А там дети пойдут, куда он денется? А я вам говорила, не давайте ему читать книги, которые ваша жена подсовывает, не давайте. Надо было цензуру вести сразу» а вы ей позволяете все. Не слушали старую няню? Вот и получили результат воспитания. Демон знает какой». Губернатор вздохнул, он сильно опасался гнева жены. «Прощение потом вымолить очень сложно. Придется заказывать какие-то совсем дорогие туфельки или сумочки». План нянюшки выглядел идеально, как, впрочем, все планы его воспитательницы, которую он любил и ценил с детства.